Глава седьмая Туалет торгового центра. За несколько часов до нападения. «Дашкова, может, ты объяснишь, что вообще происходит и откуда взялся этот заказчик?» Спросила Миронова одну из спутниц, когда они зашли в туалет после того, как их новый работодатель отправил выполнять задание. «Меня хотелось списать эта сука-директриса». «Думала, что подложит меня под аристократа и втопчет в грязь, но она просчиталась. Этот парень не так прост, как хочет выглядеть. Ему от нас не нужен секс, ему нужны верные соратники, и если мы станем ему полезными, то озолотимся и сможем воплотить все наши несбыточные мечты». «Я вначале тоже подумала, что все, меня дадут сексуальное рабство, а попользовавшиеся выкинут на свалку. Но хорошо, что я ошиблась». Вы бы слышали, как он строил эту лохудру Поэтому вы как хотите, но я буду выкладываться на все сто, нет, на все двести процентов, чтобы стать полезной ему Это наш счастливый билет не просто из грязи, но и высшее общество Сказала Ольга девушкам, которые внимательно ее слушали А я бы не отказалась переспать с таким красавчиком Опустив глаза в пол, произнесла Разина «Да ну! И это наша тихоня заучка! Я не узнаю, что с тобой случилось!» Сильно удивившись, спросила Ольга. «Вот что значит встретить альфа-самца! Такому и дач не зазорно!» Озвучила свои мысли Миронова. «Да вы что, сговорились? Вообще-то это я рекомендовала вас ему, поэтому если это и случится, то первой среди нас троих должна быть я, и это не обсуждается, только попробуйте меня обскакать!» А сейчас давай, Ленка, включай свои мозги, подтирай розовые слюни и выдай нам, что нужно купить в качестве подарка для семьи графа Гончарова». Возмущенно произнесла Дашкова. Посольский квартал Домой вернулись только поздно вечером, так как следователи проводили опрос часа два, стараясь выяснить все нюансы происходящего, начиная от того, кто, кроме меня, знал о моем приглашении на ужин графу Гончарову и заканчивая бомбой, которая заставила закрыться портал. Про поездку Гончаровым я действительно забыл, поэтому об этом никто не знал, кроме меня и самих Гончаровых, что им явно не понравилось». А вот про бомбу отнекивался как мог, говоря, что точно не помню конфигурацию руны, даже количество, которое я использовал. Ссылался на внезапное озарение, но если поступит такой заказ, могу попробовать разработать подобное устройство или что-то похожее. Но заниматься этим сейчас у меня нет ни времени, ни возможности. А про родовой артефакт, который был встроен внутрь, я вообще отказался рассказывать, ссылаясь на тайну рода. Вернувшись домой, прежде чем отправиться спать, спустился в подвал дома, куда попросил принести стол, пару стеллажей и большое количество магических ингредиентов. Там я занялся изготовлением защитных артефактов для себя, девушек и наемников, которые будут нас охранять. Закончил поздней ночью, в районе трех часов, и только когда почувствовал, что необходимый минимум у меня есть, смог лечь спать». Утром с трудом встал, сказывалась бессонная ночь и вчерашние приключения, после которых, даже несмотря на лечение, тело пребывало не в лучшем виде. Первый раз за все время отказался от активной тренировки, проведя простую разминку, после чего отправился завтракать. «Доброе утро, господин», — произнесла Дашкова, низко поклонившись. «Утро добрым не бывает», — тихо проговорил я. «Готова выдержка из газет, а также выдержка из сплетен слухов». «Завтракала?» – спросил я, присаживаясь за стол. «Два раза, когда встали с девчонками и перед приходом к вам, чтобы не отвлекаться на запах еды», – отрапортовала девушка. «Ну, тогда начинай рассказывать и не стой, присаживайся где удобно», – сказал я, посмотрев на длинные ножки девушки, которые выглядывали из-под короткой юбки. «Во вчерашнем нападении на ваш кортеж официальной информации мало. Больше упоминаний про прорыв рядом со столицей. Он вызвал очень большой переполох, но ягерская служба постаралась всех успокоить, что привлекла к закрытию прорыва опытного мага, который оперативно справился с поставленной задачей и предотвратил гон из трех порталов, возникших в центре небольшого городка в окрестностях столицы. Про вас вот короткий заголовок о попытке неудачного покушения, который отбила ваша охрана». Ну а следующей по значимости новостью является полный разгром османов, которых загнали в границы монгольского ханства. Сейчас идет подготовка карательной экспедиции совместными с Королевством Корея силами. Япония на фоне этих новостей отозвала свои экспедиционные войска и прекратила попытки высадиться на Курильские острова и остров Сахалин. Сейчас ожидается, что они запросят переговоров, тем более морской флот разблокировали в бухте Владивостока и он готов провести карательную операцию по принуждению Японской империи к миру. Объявленная помолвка молодого наследника российского престола с наследной принцессой королевства корея вызвала протест со стороны Великобритании, так как существовала договоренность, что за принца выдадут одну из английских наследных принцесс. Пока политики ведут переговоры, как уладить этот казус? Как оказалось, эта договоренность была достигнута еще 15 лет назад, но якобы не вступила в силу, хотя англичане настаивают на обратном. На бирже продолжается сильная коррекция в строительном секторе и секторе недвижимости, которая перекинулась на другие сектора. Ряд экономистов предрекают затяжную рецессию в этих секторах в связи с появлением новых устройств для копирования текстов и сокращения работников нижнего звена, связанных с перепечаткой и копированием текстов. Российская биржа уже две недели как приостановила торги крупных компаний в этих секторах до стабилизации ситуации на биржевом рынке. Лунная программа Китая находится под угрозой в результате череды несчастных случаев, которые многие называют диверсиями, свалившимися на их программу освоения Луны. Китай обвинил в этом Японию, которую те не допустили до своей лунной программы, хотя такая договоренность и была между двумя странами. По этим договоренностям Япония передавала свои результаты исследований в этой сфере в обмен на допуск к результатам работы китайских ученых, но Китай объяснил отказ в этом малозначительностью вклада японской стороны. В газетных изданиях промелькнуло несколько статей о набирающих популярность игровых устройствах производства компании «Эппл». Особо упоминается, что к этим устройствам проявляют интерес представители знати и высшего общества. Некоторые ювелирные салоны взялись переделывать их под дорогие варианты, привозя их в обычном исполнении с Кореей. Еще есть неподтвержденная информация, что при уничтожении Османского флота удалось освободить большое количество пленных, которых не успели вывести из Российской империи в монгольское ханство. «Есть большая вероятность, что среди них могут присутствовать пленники из Корейского посольства». «Сразу как появится информация по ним, сообщи мне. Там были мои телохранители, мне важно знать, если кто-то из них выжил. Им нужно обязательно оказать помощь». Прервал я девушку, на что та сделала пометку в блокноте. «По вашим задачам. Удалось выяснить, что продажа дирижаблей в Российской империи осуществляется под контролем Министерства воздухоплавания и только аккредитованным организациям». Я уже дала задание подготовить все документы для получения аккредитации для Apple Engineering. Здание подыскиваем, пока вариантов не так и много. Из привлекательных – залоговые здания, выставляемые после банкротства. Но там много ограничений, и нужно проработать эти заявки с юристом. Миронова с Разиной занимаются вашим проектом, обещают сделать предварительный расчет уже к вечеру, но даже по первым наработкам ваша идея самокатов должна быть достаточно прибыльной, но вероятнее всего основной заработок будет на продаже франшиз и монопольных прав в других странах. Вопрос с вашими родовыми землями находится в ведомстве личной канцелярии императора и полное определение по ряду дела не выдадут на днях, завершая юридические процедуры прекращения преследования в отношении вашего рода и снятия запретов с вашего имущества». «Дело взял на контроль ваш юрист, ну и я буду контролировать этот вопрос». «Хорошо, что у нас по планам на сегодня? Есть рекомендации?» «Рекомендую посетить космический городок. Возможно, вас там постараются чем-то заинтересовать, так как у меня уже дважды спрашивали, когда вы планируете к ним приехать», ответила Ольга. «Хорошо, тогда с утра к ним и подбери мне на завтра дирижабли, идущий в Корею. Пора проверить, как там обстоят дела. Думаю, за неделю вместе с дорогой правлюсь Не забудь согласовать этот вопрос с Ярым». «Будет сделано, господин», — сказала девушка и низко поклонилась, после чего оставила меня одного. «Ярый, через час едем в космический городок, а сейчас я в мастерскую. Не забудь поставить охрану и никого туда не пускай ни под каким предлогом». Отдал приказ и отправился работать Артефактов требуется много, ведь неизвестно, что случится в дороге И мне, по идее, нужно иметь тут свой копировальный станок, чтобы ускорить работу Но это уже после посещения Кореи Ровно через час, закончив работу и передав два абсолютных счета Ярому Отправился в космический городок, который располагался на северо-востоке от Москвы Ехали около часа, потратив немало времени на прохождение пропускных пунктов, и если вначале нас пропустили на машине, то дальше всем предоставили отдельный транспорт, бронированный автобус В сам центр пропустили только меня, Ярова и Дашкову, как личного секретаря, и то для этого пришлось настоять на этом, пригрозив отказаться от посещения центра Судя по тому, что начальник охраны вначале отказал, а потом извинился и, сделав кислое лицо, выдал пропуска на всех троих, в моем посещении были сильно заинтересованы. «Теперь главное не ляпнуть лишнего, а то меня могут и не выпустить отсюда». «Вначале нам провели общую экскурсию, которая была очень познавательна для меня, так как многие нюансы я не знал. Понятно, что нам рассказали далеко не все, но даже эти знания объясняли многое для меня». Первые портальные кольца упоминались еще около шести тысяч лет до Рождества Христова. Что удивительно, тут летоисчисление велось примерно с такого же года, как и в моем родном мире. Сейчас задавать вопрос про религию я не стал, решив сделать это позже, расспросив своих секретарш, уверен, они должны знать об этом все. Так вот, первые портальные кольца упоминались почти десять тысяч лет назад как часть транспортной системы «Ушедших». Неизвестные расы, существовавшие до возникновения человеческой цивилизации В некоторых летописях о них упоминают как об атлантах Но есть ряд свидетельств, что атланты стояли как минимум на ступень ниже по развитию, чем ушедшие Их даже пытались приравнять к богам Но и тут нашлись древние египетские записи, утверждающие, что они сами поклонялись богам При этом внешностью были похожи на людей Но точных данных на этот счет не сохранилось В одной из гипотез в один момент ушедшие внезапно исчезли, оставив зачатки человеческой цивилизации упоминаемых атлантов. Последние надолго не задержались и исчезли так же внезапно, как и ушедшие. Есть версия, что именно с помощью порталов они исчезли, перебравшись в лучшее место или ушли вслед за ушедшими. Так вот, портальные кольца это изделие атлантов, которые пытались повторить творение ушедших. По примерным подсчетам, портальные кольца использовались атлантами около тысячи лет, плюс-минус. В сохранившихся записях указывалось, что часть портальных колец являлась частью транспортной системы, раскинутой по поверхности планеты. А вот особые портальные кольца позволяли путешествовать на другие планеты и на наш спутник. Отсюда и взяло начало попыток открыть порталы на Луну, заканчивающиеся всегда трагедиями. Только в последние годы ученые пришли к выводу, что из-за разницы в давлении открывающиеся порталы создали взрывную волну декомпрессии, приводившую к трагедиям. Ведь, как правило, такие работы проводились в закрытых лабораториях, скрытых в зданиях или под землей. Только создав специальные буферные зоны, удалось наладить стабильное открытие порталов и только потом удалось стабилизировать этот процесс. Но даже в этом случае первые добровольцы погибали от ряда факторов, в том числе из-за отказа магических защит при прохождении портала. На самой луны поверхности собирали сверхмощные магические кристаллы, которые там вырастали прямо на поверхности и которые удавалось не просто собирать, но и создавать своего рода фермы по их выращиванию. Достаточно поместить определенные кристаллы размером с горошину, как на ней под воздействием солнечного и космического излучения начинал довольно быстро расти кристалл. Но не только это являлось целью лунной программы, а возможность открывать с Луны порталы на другие планеты и в дальний космос. Об этом указывали все обнаруженные записи и фрески, доставшиеся от атлантов. А посещение других планет или вообще звездных систем открывала колоссальные перспективы перед всем человечеством. От полученной информации я был просто шокирован, ведь подобных знаний от странников я не получал, а значит, тут открывалось много неизведанного». Все мои теории устройства мира на основании древа жизни становились намного сложнее, многократно усложняя всю систему мироздания, от осознания которого начинали просто закипать мозги. Ну и это не все, чем смогли меня удивить. Я ведь особо и не учился в местной школе, поэтому совершенно упустил тот факт, что планет в Солнечной системе тут на одну больше, а именно на пресловутый Фаэтон». Он, как и предполагали в моем мире, существовал между Марсом и Юпитером. Но что еще больше меня шокировало, так это то, что на Фейтоне предположительно была жизнь. Да и Марс окружала слабая атмосфера. Были моря и океаны, но в намного меньшем количестве, чем на Земле. Именно на Марсе и Фаэтон стремились попасть космические экспедиции, но в качестве промежуточного этапа они должны построить космические городки прямо на Луне. Создать там возможность производить атмосферу для открытия порталов на другие планеты. И, что немаловажно, перенести портальные кольца и установить их там. Кольца, предположительно предназначенные для работы с Луны в другие участки космоса, были найдены, но их запуск ещё ни разу не проводился. После очень познавательной экскурсии нам дали время посмотреть на закрытую часть выставки, которую давали посетить далеко не всем желающим, и там меня заинтересовали многие фрески и фрагменты письменности атлантов. Если я правильно их понял, то аномалии и стихийные порталы — это следствие попыток открытия порталов с поверхности нашей планеты в другие космические системы. На фресках были запечатлены высокие люди, которых и называли атланты, которые сражались вместе с маленькими людьми, вооруженными примитивным оружием, с тварями, пройдя через порталы в другие звездные системы. Практически все сражения происходили с разными видами жуков, которых археологи, переведя название на современный язык, назвали «интоксикоиды». Все эти жуки имели в своей голове симбионта, который управлял жуками, а попадая в наш мир, превращался в магический кристалл, что приводило к тому, что твари становились безумными и очень агрессивно настроенными Так как на паре изображений, скопированных из последних находок, изображались разрубленные жуки за портальными арками и после переноса их тел через портал Точно описать процесс местные ученые не смогли, но я ведь из другого мира и подобных фильмов насмотрелся еще с детства Поэтому для меня происходящее на картинках и копиях изображений было более понятно Атланты серьезно занимались вопросом исследования этого явления, поэтому именно этому были посвящены довольно обширные записи, которые обнаруживали археологи Музей космического городка я покинул в большой задумчивости и не в состоянии переварить тот объем информации, который смог получить. Сноска. «Ушедшие» — это отсылка к циклу «Ушедшие». В романе будет определенная связь в ключевом событии, связанном с его началом. Кто уже его прочитал, сможет догадаться, в чем будет пересечение.